В понедельник Женя опоздала на работу. Это случилось с ней первый раз за все время. И случилось, разумеется, из-за Кристины. Женя проснулась, как всегда, по будильнику в половине восьмого, разлепила глаза и еще полусонная поползла в ванную. И тут с изумлением обнаружила, что дверь ванной закрыта, а из-за нее доносится шум льющейся воды и громкое пение. «А лето типа золотом расшитое, а лето типа как трава зеленая». В первый момент Женя чуть не умерла от страха, но потом вспомнила, что накануне к ней приехала двоюродная сестра или троюродная. Вчера они так и не выяснили. Женя хотела расспросить про родственников, но как-то не случилось. Ну да, у нее же теперь гостит Кристина, и эта Кристина встала не свет не заря и заняла ванную. Ну вот, теперь в собственной квартире придется очередь в ванную занимать. Делать было нечего. Женя решила, пока Кристина моется, сварить кофе и приготовить чего-нибудь на завтрак. Кофе она сварила, а насчет завтрака вышел полный облом. В холодильнике было пусто, хоть шаром покати. Странно, Женя помнила, что вчера там оставалось немного сырных шариков и пирожков с мясом, что принес Кентий. Сейчас же на полке скучала только одинокая баночка горчицы. Не иначе Кристина ночью подъела все запасы. Женя взглянула на часы. Время неумолимо убегало. А Кристина все не выходила из ванной. Женя подошла к двери. Оттуда все еще доносился громкий жизнерадостный голос двоюродной сестрицы: А лето типа все такое красивое. Женя постепенно, накаляясь, постучала в дверь. Ничего не изменилось. Женя постучала еще раз, гораздо сильнее. Пение стало потише, потом вовсе смолкла. Наконец дверь приоткрылась, и оттуда выглянула удивленная физиономия Кристины с полотенцем на голове. «Чего случилось-то?» «Мне на работу нужно», – раздраженно проговорила Женя. «На работу?» – протянула Кристина. «Горячо сочувствую. А я-то причем? При том, что мне тоже нужно душ принять». «Ах, душ! Но ну я сейчас, быстренько!» И дверь снова закрылась. Женя просто обалдела от такой наглости и снова принялась колотить в дверь. В итоге минут через десять Кристина выплыла из ванной, дыша духами и туманами духами, естественно, теми самыми, ядовитыми, от чего Женя сразу же расчихалась. Она примчалась на работу с получасовым опозданием, красная и запыхавшаяся. Ее шеф, Валерий Степанович или просто Степаныч, выразительно взглянул на часы. Извините, сами знаете, какие по утрам пробки, пробормотала Женя, отдышавшись. Выезжай из дома на полчаса раньше, если не успеваешь, отрезал Степаныч. Ладно, сейчас мы отложим воспитательный процесс. Есть более срочное дело. Поедешь с Костиком на квартиру профессора Шимаханова? Что? удивленно переспросила Женя. Игоря Сергеевича Шимаханова? А что мне у него делать? Ты его знала, что ли? Степаныч взглянул на нее с неподдельным интересом. Он у нас в институте лекции читал по индийской культуре. Классный дядечка. Очень интересно рассказывал. К нему на лекции все приходили, даже самые заядлые прогульщики значит, тебе и карты в руки. Умер твой профессор. Умер. И много хороших вещей оставил. Твоя задача ничего не упустить. Все купить у наследников. И при этом не заплатить лишнего. Костик с тобой поедет в качестве группы силового сопровождения. Или, скорее, психологической поддержки. Ты его знаешь. Он умеет на людей правильное впечатление произвести. Ну и вещички в пикап перенесет. Если вы там сумеете сторговаться. Хотя, вообще-то, если вещи стоящие... «Бери все, что можно. Покупателей я найду». Смерть профессора огорчила Женю, но показывать это Степанычу не стоило, не поймет. Профессор был крупным специалистом по средневековому индийскому искусству, и Женя слышала, что он владел большой коллекцией этого искусства. Правда, только слышала, дома у Шамаханова ей бывать не приходилось, но слухи такие ходили. Магазин, где она работала, торговал как раз индийскими вещами, мебелью, светильниками, зеркалами и прочими товарами для интерьера. В основном, конечно, это был новодел, изделия маленьких мастерских и кустарей-одиночек. Но иногда попадались и настоящие старинные вещи, которые Степаныч за большие деньги сбывал знатокам. «Сколько я могу предложить за его коллекцию?» – осведомилась Женя. «Ну, это зависит от того, что там есть. Должны быть очень хорошие и редкие вещи. Все равно постарайся сбить цену». «Но все же, в каких пределах я могу торговаться?» Степаныч назвал ей сумму, на удивление щедрую, и достал из сейфа пачку денег для того, чтобы Женя могла заплатить аванс, если сделка состоится. Женя поправила волосы, подкрасила губы и вышла на улицу. Костик ждал ее за рулем пикапа. Костик работал у них в магазине уже несколько лет, дольше, чем Женя, и выполнял в нем самые разные обязанности от погруза разгрузочных работ до усмирения нервных покупателей. Внешность Костика этому способствовала. Он был очень большой, с огромными длинными руками, с круглой бритой головой, лежащей прямо на плечах, как спелый арбуз на блюде, и с маленькими, глубоко посаженными глазками, делавшими его похожим на рассерженного, невыспавшегося носорога. Неудивительно, что неподготовленные люди при встрече с ним пугались. Самое удивительное, что по натуре Костик был человеком довольно мягким и покладистым, любил шоколад и слезливые телевизионные мелодрамы. Но из деловых соображений он тщательно скрывал эти черты своего характера. «Ну, поехали!» – проговорила Женя, пристегивая ремень. Квартира покойного профессора находилась в старом пятиэтажном доме на канале Грибоедова. Подойдя к двери подъезда, Женя набрала нужный номер. В динамике что-то загудело, и раздраженный женский голос выкрикнул. «Кого еще черти принесли?» «Это из магазина «Раджа». Мы вам звонили». Женя и бровью не повела. Научилась уже разговаривать с клиентами, среди которых попадаются очень непростые. «Ах, это вы!» Голос немного потеплел. «Ладно, поднимайтесь на третий этаж». Замок щелкнул, и дверь открылась. Женя с Костиком поднялись, как было сказано, на третий этаж. Дверь квартиры была приоткрыта. Изнутри доносились громкие, раздраженные голоса. Женя переглянулась с Костиком и сказала ему. «Подожди пока здесь, чтобы раньше времени людей не пугать. Когда нужно будет, я тебя позову». Костик молча наклонил голову. «Как скажешь, сейчас ты босс». Женя сделала каменное выражение лица и решительно вошла в прихожую. Даже в прихожей видны были интересы и предпочтения покойного профессора. Справа от входа под вешалкой стоял пешаварский резной сундук. На стене висело зеркало из сандалового дерева с инкрустацией и слоновой костью. Разглядеть остальное Женя не успела, потому что в коридор выкатились две женщины. Одна невысокая, скромного и неказистого вида, с большой родинкой на левой щеке. Другая, напротив, рослая, полная, с огненно-рыжими волосами и пылающим от гнева лицом. И всякие разговоры на эту тему немедленно прекращаем, рявкнула рыжая особа. Как это, прекращаем, возразила невзрачная. Игорь Сергеевич лично мне обещал, что передаст всю свою коллекцию нашему музею, обещал неоднократно. А у вас на этот счет бумага имеется? осведомилась рыжая, уперев руки в бока. У меня лично нет, неохотно ответила невзрачная. Но я однозначно заявляю. А если нет, так и проваливайте отсюда в свой музей. «Вам там самое место, под стеклом. Только сперва пыль суши отряхните. И нечего попусту людей беспокоить и нервировать». «У меня бумаги нет», – не сдавалась невзрачная особа. «Но мне достоверно известно, что профессор все это написал в завещании. Он мне об этом лично говорил». «Ничего не знаю. Я его родная, двоюродная племянница. А значит, я его единственная законная наследница. И все здесь принадлежит исключительно мне». А вы проваливаете отсюда в спешном порядке, и чтобы больше я вас не видела. Незачем меня прогонять. Я здесь нахожусь для того, чтобы наследие профессора Шамаханова, которое имеет огромную историческую и культурную ценность, не попало в недостойные руки. Это мои руки недостойные. Рыжая выставила вперед короткие руки с толстыми пальцами, густо усыпанными веснушками. Да я тебя сейчас этими самыми руками! Невзрачная особа опасливо отступила. Однако не сдалась. «Это даже очень странно», — проговорила она вредным голосом. «Это даже очень интересно, куда подевалось завещание профессора». «Знать не знаю ни о каком завещании». Рыжая еще больше побагровела. «И можешь все свои грязные намеки оставить при себе и засунуть их сама знаешь куда». «Я вам не намекаю, я вам прямо говорю». Невзрачная особа все еще не сдавалась, проявляя удивительные бойцовские качества. Вопрос с завещанием остается открытым. И я, точнее, наш музей непременно этот вопрос поднимет. Мы обратимся в прессу. Мы обратимся к общественности. Мы обратимся в суд. «Да обращайся ты куда угодно», — рявкнула рыжая. «А сейчас выметайся из моей квартиры, пока я тебя не вытолкала». Тут невзрачная женщина заметила Женю. Повернувшись к ней, она проговорила. «Вот вы, девушка, как представитель общественности, должны меня понять». Покойный профессор Шамаханов обещал передать свою коллекцию Музею Восточного Искусства, в котором я работаю. А теперь эта особа, эта так называемая племянница, отказывается выполнить его последнюю волю. Нашла, к кому обратиться. Рыжая громко расхохоталась. Это как раз девушка из магазина приехала, чтобы все у меня купить. А я еще раньше сомневалась, продавать или не продавать, а теперь-то уж я точно все продам. Вот как? Сотрудница музея с неприязнью взглянула на Женю и потерла родинку на левой щеке. «Выходит, внешность обманчива. Но я этого так не оставлю. Я буду бороться». Тут дверь широко распахнулась, и в прихожую протиснулся Костик. Очевидно, он через дверь почувствовал, что момент настал, и ему следует показаться во всей красе. В прихожей сразу сделалось тесно, как в телефонной будке. «Кто здесь хочет бороться?» спросил он с интересом. Все спокойно, Костик, не волнуйся, заверила его Женя. Женщина уже уходит. Невзрачная сотрудница музея взглянула на Костика с ужасом и действительно стрелой вылетела из квартиры. Уф, наконец-то она свалила, обрадовалась рыжая особа и удовлетворенно потерла руки. Ну теперь давайте поговорим, сколько вы мне заплатите. Подождите, остановила ее Женя. Прежде чем говорить о деньгах, я должна посмотреть, что у вас есть. «Ну, смотрите, смотрите!» В глазах хозяйки мелькнул подозрительный огонек. «Только не думайте, что меня легко обмануть!» И в мыслях такого не держала. С этими словами Женя проследовала в гостиную и остановилась на пороге в восхищении. Здесь действительно были уникальные, восхитительные вещи. На самом видном месте стоял письменный стол из черного дерева, вместо тумб, у которого было два резных слона. Стол был инкрустирован серебром и перламутром. Бивни у слонов оказались из настоящей слоновой кости. Женя знала, что подобные столы делала единственная мастерская в Калькутте в начале XIX века. Она только не знала, что изделия той мастерской сохранились, да еще в таком хорошем состоянии. Рядом с этим столом красовалось кресло с резной спинкой и подлокотниками в форме хищных птиц. На спинке было вырезано изображение танцующего Шивы. «Восемнадцатый век. Агра», – мысленно отметила Женя. На стене висело чудесное зеркало в резной раме. Зеркало было плохо видно, поскольку его завесили платком по случаю смерти хозяина. Собственно, это был не платок, а настоящая Раджпутская шаль, украшенная яркой вышивкой и нашитыми украшениями, серебряными бляшками, самоцветными камнями и крошечными зеркальцами. Женя знала, что такие шали очень высоко ценятся настоящими коллекционерами за их специфическую варварскую красоту. Главным же образом за то, что до наших дней их сохранилось совсем немного, буквально считанные экземпляры. Особенно в таком хорошем состоянии, как та, что висела на зеркале. Женя невольно вспомнила лекцию о рачпутах, которую читал у них в институте покойный профессор Шамаханов. Он говорил с таким жаром, с таким увлечением, что Женя буквально перенеслась в средневековую Индию. Раджпуты, воинственные жители засушливого пустынного Раджастана, были настоящими рыцарями средневековой Индии. Как и их европейские собратья, рыцари Франции или Германии, они обитали в неприступных каменных замках, выстроенных на горных уступах или на вершинах холмов, и устраивали турниры. У них даже были своеобразные рыцарские романы. Единственное, что резко и заметно отличало их от европейских рыцарей, это любовь к необыкновенно ярким краскам в одежде. Должно быть, причиной этой любви была скудная на краске природа их каменистой засушливой страны. Женя отвела взгляд от шали, пошла вперед, разглядывая коллекцию покойного профессора. И правда, здесь было много замечательных, уникальных вещей. Резные стулья и скамьи, шкафчики и комоды XVIII и XIX веков, Сундуки с резными и расписными крышками, на которых неизвестный мастер с удивительным искусством изобразил сцены из Рамаяны. На полках вдоль стен стояли вещи поменьше, шкатулки и статуэтки, вазочки для благовоний и светильники. В дальнем углу комнаты Женя увидела темный от времени резной сундук и едва сдержала возглас восхищения. На крышке сундука был вырезан слоноголовый бог Ганеша, И по характерным особенностям резьбы Женя поняла, что этот сундук сделан в Бенгалии не позднее XVI века, во времена правления великих моголов. Правда, кое-где резьба была подпорчена, но для хорошего реставратора восстановить ее не составит труда. За спиной у Жени раздалось шумное дыхание, и племянница профессора с плохо сдерживаемым возбуждением повторила. «Ну и сколько же вы мне за все это заплатите?» Прежде чем повернуться, Женя досчитала в уме до пяти и усилием воли придала лицу невозмутимость. Кто ее знает, эту тетку? Вдруг она наблюдательная и умеет читать чувства и мысли по лицу, хоть с виду и полная невежда. Женя посмотрела на клиентку. Маленькие глазки женщины горели от жадности. На щеках пылал румянец. Как случилось, что эта вульгарная наглая баба оказалась родственницей интеллигентнейшего человека, каким был профессор Шимаханов. Впрочем, сейчас Женю больше волновал другой вопрос. Для нее всегда было очень трудно торговаться с владельцами антиквариата. Предлагать за ценные редкостные вещи копейки не позволяла совесть. А назначишь реальную цену, разозлиться босс, можно и работу потерять. Но в этом случае совесть молчала. Эту вульгарную тетку сам бог велел облапошить. Ничего другого она и не заслуживала. Женя еще раз внимательно оглядела коллекцию профессора и пошла по комнате, останавливаясь возле каждого предмета и называя цену, которую готова за него заплатить. При этом за относительно новые, хорошо сохранившиеся вещи она называла более высокие цены, лишь немного уступающие рыночным. Зато за старые, по-настоящему дорогие предметы предлагала копейки, мотивируя это тем, что такое старье никому не нужно. И такой подход, кажется, был вполне понятен хозяйке. «Видите, здесь все буквально изъедено древоточцами», — говорила она, показывая на бесценный бенгальский сундук. «Я бы и брать его не стала, но раз уж все вместе...» «И сколько же выходит?» — спросила, наконец, наследница, облизнувшись, как кот при виде сметаны. Женя достала калькулятор, потыкала в него пальцем и назвала сумму примерно в половину той, которую ей разрешил потратить босс. В то же время она достала из сумочки, завернутую в бумагу пачку денег выданный боссом аванс. Глаза наследницы жадно блеснули, однако она не показала свою радость, а замахала руками. «Нет-нет, это не серьезно. Я сейчас позвоню в другой магазин. Там мне больше дадут». «Звоните». Женя пожала плечами. «Разумеется, это ваше право». И она сделала вид, что убирает деньги обратно в сумку. При этом упаковка как бы случайно разорвалась, и наследница увидела деньги. Глаза ее загорелись, как тормозные огни автомобиля. «Это что, вы мне прямо сейчас можете наличными заплатить?» Осведомилась она, буквально задыхаясь от жадности. «Не всю сумму, конечно. Аванс. Но раз вы не хотите...» «Да почему же не хочу? Раз уж вы приехали. Чтобы машину зря не гонять. Но вы уж прибавьте, а...» Женя прибавила к названной сумме 10%, и сделка была заключена. Костя, бери в первую очередь этот сундук, распорядилась она. Справишься? А то. Костик взвалил на спину бенгальское сокровище и пошел к выходу. Женя сняла со стены зеркало и с невинным видом спросила, показывая на раджпутскую шаль. Можно я его в этот платок заверну, чтобы не поцарапать? Да бери, конечно, равнодушно ответила хозяйка. Я бы его так и так на помойку выбросила. Кто такое носить станет? Много денег ей дала. — сердито подумала Женя. — Она бы на меньшую сумму согласилась. — А, ладно, деньги хозяйские, не мои. И так выгодно получилось. Надо бы у Степаныча премию попросить. Я ее явно заслужила. Последними изрядно запарившийся костик выносил два низких шкафчика из розового индийского дерева. Когда-то давно шкафчики были расписаны лотосами и птицами, а на дверцах две красивые индианки в ярких саре смотрелись в ручное зеркало, и пририсовывали друг другу красный кружочек на лбу. Женя знала, это означает, что они поклоняются богине Кали. Точка называется Бинди. Теперь сари выглядели выленившими, лица у женщин потускневшими. У одной почти не было видно рук. Но для хорошего реставратора это небольшая проблема. А уж реставратора Степаныч найдет, У него все схвачено. Уф. Костик запихнул шкафчик в лифт и отер пот со лба. Тебе уж придется пешком. Да ладно, Женя побежала вниз по лестнице, чтобы придержать двери. Она стояла у раскрытой дверцы пикапа, когда Костик принес второй шкафчик. Шея его была красная от натуги. Он внезапно поскользнулся на апельсиновой корке, что валялась возле подъезда. Его повело в сторону, стараясь не упасть, он не удержал шкафчик, и тот грохнулся на землю. Женя с визгом отскочила в сторону. Черт, выдохнул Костик. Как же так? Шкафчик лежал на земле с виду неповрежденный, только сбоку выскочила какая-то темная пластинка, и дощечка стала ребром. Женя наклонилась, дощечка оказалась у нее в руках. Видно, отвалилась от удара. Под ней лежал старый бронзовый ключик. Женя зажала его в кулаке. Ну что там? Костик подошел ближе. Никак разбил. Ну, мне Степаныч устроит. Ничего, сказала Женя. Это починить можно. Отчего-то она не хотела показывать Костику ключ. «Слышь, Женя», — сказал Костик в машине, — «ты не говори Степанычу, что я шкаф уронил. Он вредный такой, начнет разоряться. Скажи, что так и было». «Ладно», — ответила Женя. «Что мне, больше всех надо, что ли?»